так сказать, временная кастрюлька, которая по окончании переваривания пищи исчезает. Совсем иное дело более сложные организмы. Первые многоклеточные вещества, появившиеся на нашей планете, полипы и медузы, всего лишь живые кастрюльки. Сходство это не столько внешнее, сколько По, существу. по виду то они больше всего напоминают кипет, мешочек, состоящий из двух своих клеток, с отверстием, через которые внутрь попадает пища, и затем выбрасываются наружу все неудобоваримые остатки. На попавшую кастрюльку пищи специальные клетки выделяют особые вещества, под действием которых она слегка уваривается, распадаясь на отдельные кусочки. Они захватываются клетками внутренней стенки, и довариваются уже Конечно, не каждая клетка стенок попелка может дотянуться до лакомого кусочка, но клетки не эгоисты. Они делятся пищей со своими голодными соседками. Да и сами клетки скреплены у этих животных не намертво, они как бы очень медленно текут, меняя местами. Возможно, насыцевшиеся клетки, накопившие запасы питательных веществ, отстесняются в сторону более голодными. Дело значительно осложнело, когда появились более высокоорганизованные существа. Переваривание пищи уже было освоено и не вызывало особых затруднений. Зато проблема доставки пищевых веществ до каждой клетки тела была еще совсем не разработанной. На первых порах эта функция взяла на себя пищеварительные системы. Попросту говоря, кишечник старался дотянуться до каждой клетки кишечника. Так появились ветви кишечные сурбинлярии. Их огромные, как раскидившее дерево кишечник, служат основой, вокруг которой разрастается тело. Благодаря все клетки тела сыты. Конечно, система снабжения, занимающая чуть ли не четыре пятых объема тела, очень громоздко. И в дальнейшем природа по этому пути не пошла, строго разграничив функции пищеварения и снабжения. Природа полна контрастов. Одновременно с опробованием огромных пищеварительных органов была предпринята попытка обойтись вовсе без них. Действительно, зачем они нужны? Не проще ли пищу облить пищеварительными ферментами и, дождавшись, когда она переварится, создать готовые пищевые вещества? Среди тех же есть совсем уже крохотные, бескишечные животные. Единственный пищеварительный орган у них – глотка. который выделяет пищеварительный сок на подвернувшуюся добычу, а затем всасывает полупереваренную пищу. Глотка упирается в пищеварительные паранхематозные клетки, лишенные оболочек и ничем друг от друга не ограниченные, куда, как в большую амебу, попадают пищевые частички и здесь окончательно перевариваются. Благодаря тому, что эти животные очень малы, все остальные клетки тела могут кое-как прокормиться. Идея вынести кухню со всей ее грязной посуды и массы пищевых отходов наружу оказалась очень удачной, и многие животные с успехом используют этот своеобразный метод. Особенно часто к нему прибегают Крохотные личинки насекомых, живущие в тканях животных или растений. Слабеньким челюстям очень трудно прокладывать путь сквозь живые ткани. Выделение пищеварительных соков очень помогает. Окружающие клетки размягчаются. И личинка, поедая готовый обед, понемногу продвигается вперед. Этим способом пользуются и взрослые насекомые. втыкая острый стелец в листья или другие части растений и впрыскивая туда пищеварительные ферменты, под действием которых происходит разрушение клеточных структур и гидролиз крахмалов и полисахаридов,